Глава 965. -я. Дарованная планета. Они смотрели друг на друга лишь мгновение, но для Ван Брола как будто прошло целая вечность. Наконец остановило вращение звёздной зарождённой души. Я закрыл глаза, дабы не видеть скрытые в небе планеты. Замахнувшись правой рукой, он 14-й раз ударил потиводной палочкой в барабан. Это поразило всех до глубины души. Интеллектуального практика и парня в чёрном начала пить крупная дрожь. когда он нанёс пятнадцатый удар. Девушка с колокольчиком покрасневшими глазами наблюдала, как небесный барабан سترгнулся в шестнадцатый раз. Благосклонность целого мира позволила Ван Бурле сделать 17 ударов, отчего да и планета в небе стала бороться ещё отчаянней. То-дом, то-дом. Четыре удара подряд, каждый сотрясал землю и искажал небо, отзывался в головах всего живого оглушительным рокотом, как будто в их мозгу грохотал небесный гром. Каждый удар Ван Буэлэ наносил со всей силы, даже с благословением мира после такого ему стало трудно дышать. Его тело как будто рвало на части невидимая сила, всё-таки после десятого удара в него проникли пряди ауры всего сущего, но вбирать их он должен был самостоятельно. Причём он ещё не достиг стадии планеты, к тому же здесь находилась даже не истинная сущность, а просто клон. Семнадцать ударов были абсолютным пределом, у него плуло перед глазами, а тело стало разрушаться, словно не в силах выдержать мощь благословения. С другой стороны, четыре удара в барабан произвели поистине невиданный доселе эффект. Свидетели происходящего не могли поверить своим глазам. Весь небосвод выглядел так, словно его разорвали на части. Теперь он превратился в огромную вращающую и серокочущую воронку. Кладбище звёзд захлестнуло мощнейшее землетрясение, что да-да у планеты ей удалось порвать множество схвативших её пут. как вдруг на неё буквально обрушился водопад нитей. В полёте они приняли форму огромной руки, которая схватила её. В этот момент Разм Ван Бола вздрогнул. Несмотря на наличие посредника при касании, он тут же понял магический закон Дао планеты. Из его тела вырвалась аура и устремилась к небу. Она была соедина с миром волей и благословением всего кладбища звёзд. Поэтому эта сила не могла быть повернута вспять. Поймав Дао планету, Ван Бол с рёвом потянул на себя. А, ну спускайся. Остальным показалось, будто звёздное небо стильно накренилось. Иллизорная Дао планета отчаянно вырывалась, но после такого она в яркой вспышке стала более материальной. Соглашительным рокотом звёздное небо просело, а потом третьего заслонила огромная планета, причём люди внизу видели лишь две-три гигантской планеты. Большая часть из полина перестала быть иллюзорной. Теперь все отчётливо видели Дао планету. Она разительно отличалась от всех остальных планет на небосводе, ибо состояла из бумаги. Вытащенная на белый свет планета вновь ослепительно вспыхнула, залив своим сиянием всё кладбище звёзд. В воспускаемом ей свете чувствовался невиданный доселе гнев планеты. Этот сокрушительный гнев ни с чем нельзя было перепутать. Он напоминал обжигающее пламя, способное сжечь дотла весь мир. Да, у планеты обладало собственной волей, она чувствовала мириады крохотных жизней внизу. Для неё разница между ней и этими крохотными муравьями была такой же, как между небом и землёй. Однако планета была здесь рождена. Её магический закон повторял магический закон кладбища звёзд, как будто существовал древний пакт между ней и кладбищем звёзд, который крепко связывал их и накладывал на неё определённые ограничения. Раньше и не было дела до этих ограничений, поскольку кладбище звёзд никогда не пыталось повлиять на выбор планет. Сегодня это произошло впервые. Хотя аура парагона из-за пределей не сломила её гордость, но сейчас ей приходилось терпеть бесцеремонное поведение маленького человека, не в силах воздать ему по заслугам. Всё это стало возможным благодаря благословению Империи Звездопада и благосклонности Воли кладбища звёзд. Как если бы они говорили ей соединиться с их избранником и стать его планетой. Это шло против её воли, поэтому она изо всех сил сопротивлялась. Она не считала этого человека достойным великой дао планеты. Более того, он вызвал у неё отвращение, ведь ему удалось только раз ударить в барабан только благодаря помощи извне. Ей был не интересен такой человек. Она хотела занимать главенствующую роль в союзе с практиком, таков был её выбор. Разъярённая планета продолжала бешено вырываться, в бьющем из неё свечении появились изъяки племени, словно на вот-вот загорится. Это было не самосожаление, а попытка отречься от колбеща звёзд, дабы доказать, что она никогда не покорится и не выберет Ван Боле. Планета не могла разговаривать, но затопившая всю империю звёзда пода гневная аура была красноречивее любых слов. Ни одна живая душа не проронила из вука недовольства воле дао планеты, показалось многим жителям этого мира обоснованным. Девушка с колокольчиком и парень в чёрном халате воспользовались посторонней помощью, но большую часть работы проделали самостоятельно. Хочет отрезать от колбиш звёзд? Или лишь бы не выбирать меня? Думает, что без посторонней помощи я ничего не могу? Пока Ван Буле молчал, у девушки с колокольчиком радостно заблестели глаза. Потеряв и снова обретя надежду, она задрожала от восторга. Когда она уже хотела что-то сказать, Ван Буле внезапно улыбнулся. Он поднял голову и посмотрел на зависшую в небе даупланету, с лёгкой улыбкой на губах он внезапно повернулся к императору. который шествовал у массивных дверей дворца, и низко ему поклонился. Почтённый, пожалуйста, заберёте благословение. Императору не требовалось отвечать. Он сразу понял намерение Иван Боле, стоило ему поднять правую руку, как из тела Ван Боле с треском вырвались вспышки ауры всех жителей империи и разлетелись обратно к владельцам. Во всей империи не было такого человека, кто сейчас не наблюдал за происходящим. Иван Боле охватило лёгкая слабость. Отчего его начала бить мелкая дрожь, и всё же он всё равно накрыл ладони кулак и вновь поклонился «В этот раз всему кладбищу звёзд! Высшее воле кладбища звёзд, пожалуйста, забери своё благословение!» В сердцах всего живого отчётливо раздался негромкий вздох. В этот же миг Ван Буэлле окружило пятицветное сияние, белый символизировал небо, чёрный землю, зелёный жизнь, синее море, молочные магические законы. Свечение собралось в центре лба Ван Буэлэ, а потом радужным лучом покинуло его, растая в среди неба и земли. Ван Буэлэ лишился поддержки благословения Империи Звездопада и Кладбища Звёзд, всё вернулось туда, откуда пришло. Ван Буэлэ не упал только потому, что схватился за край небесного барабана, его дыхание стало совсем слабым, но при этом от него повеяло леднящей аурой, и она постепенно нарастала. Всё живое на Кладбище Звёзд смотрело на него. Даже дау-планета, которую насильно вытащили из глубин звёздного неба, невольно заколебалась при виде того, что сделал Ван Бола. Возможно, ты не хочешь соединяться со мной по надуманной причине. Этого я не знаю. Но сейчас я отказался от помощи звёвне, поэтому смотри внимательно. Ван Бола говорил очень спокойно, сказав последнее три слова, он резко поднял голову. Потоскневший без помощи империи всего мира взгляд внезапно прояснился. Его глаза засияли ярче прежнего. Если быть точным, то они засияли звёздным светом. Звёздная зарождённая душа!» Мысленно скомандовал Ван Буле. С речением он поднял обе руки, словно могучий титан, поднимающий небесный свод.